Каждый род торговли занимал отдельный квартал. Там были деревянные, железные, мясные, рыбные, пушные, мануфактурные ряды. Среди лавок толпилась масса народу, осматривая, выбирая, прицениваясь к разнообразным товарам, предлагаемым торгующими. Тут можно было встретить представителей всех наций, как европейских, так и азиатских. Шумы суматоха еще увеличивались барабанным боем и духовой музыкой, которые неслись из балаганов, где непрерывно давали представление фокусники, акробаты и укротители зверей. Между зрителями, наблюдавшими это интересное зрелище, оказались и знакомые уже нам корреспонденты господа Бленд и Жолеве. Встретившись, они нисколько не были удивлены, но обменялись холодными поклонами и не вступали в разговор. Их мнения о Нижнем Новгороде совершенно расходились. Французу посчастливилось найти порядочный номер и недурной обед, поэтому он отозвался о Нижнем весьма благосклонно, тогда как Бленд, которому не удалось нигде найти пристанище, собирался разгромить в своей газете город, где путешественники были лишены самого необходимого комфорта. Посторонний наблюдатель легко мог бы видеть, что на этот раз, несмотря на видимое оживление, в среде торговцев было заметно беспокойство. Волнения в Средней Азии очень невыгодно отразились на торговле теми товарами, которые привозились оттуда. Был еще и другой признак, указывавший, что не все обстоит благополучно. Это полное отсутствие солдат, которые в ожидании внезапной тревоги были все собраны в казармах. Вдруг в толпе разнесся слух, что генерал-губернатор получил очень важную депешу из Москвы и немедленно потребовал к себе полицмейстера. Строгов стал прислушиваться к ходившим в толпе толком о том, что, пожалуй, закроют ярмарку, когда полицмейстер вдруг показался на подъезде губернаторского дома с какой-то бумагой в руке и громко прочел следующее. Приказ Нижегородского генерал-губернатора. Первое. Всем русским подданным воспрещается выезжать из губернии под каким бы то ни было предлогом. Второе. Всем инородцам предписывается выехать из пределов ее через 24 часа.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 Кавказ собирался отчаливать. Поры были разведены, и пассажиры спешили занять свои места, прежде чем раздастся свисток, и мостки будут сняты. Далеко не всем желавшим уехать удалось пробраться на проход. Многочисленный наряд полиции наблюдал за порядком, и пропуск был безжалостно прегражден тем из путешественников, которые не удовлетворяли условиям только что изданного указа. На палубе, в числе прочих отъезжающих, стояли Михаил Строгов и молодая Ряжанка. Их пропустили беспрепятственно, так как в его бумагах значилось, что Николай Карпанов может совершать свое путешествие по Сибири в сопровождении одного или двух лиц. При этих условиях присутствие его сестры было вполне законно. Пароход медленно отвалил от пристани и двинулся вниз по реке. Переезд от Нижнего Новгорода до Казани совершается довольно быстро, ввиду того, что плыть приходится по течению. Доходя немного ниже Казани до устья Камы, пароход направляется вверх по этой реке и на все путешествие до Перми употребляет приблизительно около двух с половиной суток. Кавказ, принадлежавший к одним из лучших пароходов компании, был переполнен пассажирами. Тут попадались китайцы в своих национальных костюмах, армяне, евреи, индусы, турки, татары. Словом, большая часть азиатских торговцев, спешивших выбраться из Нижнего Новгорода со своими товарами, которыми были нагружены люк и нижняя палуба парохода. На корме, Помещались пассажиры третьего класса, крестьяне, которым проезд в другие города не был воспрещен. Навстречу Кавказу попадались другие пароходы, тащившие на буксире баржи, и тянулись нескончаемые плоты. По берегам виднелись то засеянные поля, то небольшие рощицы, перерезанные оврагами, Строгов, занявший для себя и своей спутницы две каюты первого класса, сидел на палубе рядом с нею, но избегал расспросов, боясь быть нескромным. «Она сама расскажет мне все, что найдет нужным», — думалось ему. После отплытия парохода молодая девушка несколько минут сидела молча. Потом она обратилась к Строгову с вопросом. «Ведь вы едете в Иркутск?» «Да», — отвечал молодой человек. «Будьте спокойны». «Вы проедете всюду, где только проеду я». «Но в качестве брата и сестры», — прибавил он с улыбкой. «Мы должны быть на «ты» и называть друг друга по имени». «Я согласна», — отвечала молодая девушка. «Меня зовут Надей. Завтра я расскажу тебе, зачем еду так далеко. Но теперь не расспрашивай меня. Я очень утомилась и слишком много выстрадала за эти дни. Я не любопытен» сказал фельдъегерь, и не стану надоедать тебе расспросами. А теперь я советовал бы тебе пойти отдохнуть в свою каюту.